и епископ Луцкий Курцевич. Король принял их в июле 1621 года. Сигизмунд сказал, что, принимая Курцевича как епископа Луцкого, он тем самым признает его таковым. Он также неопределенно пообещал признать и других православных иерархов. Сагайдачного удовлетворил такой ответ. Грушевский, том 7, страницы «Сигизмунд». 464 466 Дорошенко, том 1-й, страница 209-я, страница 175 высказывает предположение, что Сагайдачный был в основном заинтересован в получении королевской поддержки старшине против рядовых казаков. В середине августа польская армия под командованием Гетмана Хаткевича которому помогал кронпринц Владислав, встал лагерем на берегу реки Днестр, около крепости Хатин. Казаки с гетманом Бородавкой, продвигаясь к хотину, дошли до Могилева на Подоле. Хаткевич отправил гайдачного, возвратившегося из Варшавы, убедить казаков поторопиться. Использовав разногласия между старшинами и рядовыми в лагере казаков, Сагайдачный обвинил Бородавку во многих преступлениях. Бородавку сместили и казнили. Сагайдачного снова избрали гетманом, и он повел казаков к хотину Турки и татары достигли хотина 2 сентября 1621 года. Весь сентябрь они штурмовали польский лагерь, но так и не смогли взять его. Казаки отважно защищали Хатин. 27 сентября скончался Хаткевич. Его преемник немедленно начал переговоры о мире с турками, заключение которого состоялось 9 октября. По условиям договора Польша обещала предотвратить набеги казаков на турецкие владения. Турция обещала и гарантировала, Назначение на молдавский трон, кандидата, приемлемого для Польши. О хотинской войне смотрите Грушевский, том 7, страницы 462-479, Дорошенко, том 1, страницы 209-210, Голобудский, страницы 179-186. Сагайдачный получил на войне тяжелую рану. Кронпринц Владислав осыпал его милостями и наградами, и он удалился в Киев, где умер 10 апреля 1622 года. Поскольку угроза со стороны турок отступила, а Сагайдачного не стало, Поляки уже не желали удовлетворять требования православных и признавать их иерархов. Папа советовал королю Сигизмунду не идти на уступки схизматиком. Уняцкий митрополит Вениамин Рудский и архиепископ Полоцкий Иоасафат. Кунцевич, сделали все, чтобы не позволить православным прилатам исполнять свои обязанности. Чтобы сформулировать каноническую законность православной иерархии, епископ Милетий Смотрицкий написал специальную научную статью на польском языке под названием «Подтверждение невинности». 6 декабря 1622 года митрополит Иов Борецкий отослал копию статьи королю. Петиция, также написанная Милетием, была представлена Сейму в январе 1623 года. Сейм отказался ее обсуждать. Дело передали комитету, рекомендации которого не одобрили. Макарий, том 11-й. Страницы 283-286. Разногласия между униатами и православными достигли новой высоты. Самым непримиримым среди униатов был Кунцевич, архиепископ полцкий Даже литовский канцлер Лев Сапега жаловался униатскому митрополиту, что в действиях Кунцевича слишком много насилия, и поэтому люди его...